Глава 2. Вениций боялся, что напрасно вызванная кем-нибудь помощь помешает его радости. Хилон мог известить об его исчезновении префекта или вольноотпущенников, в таком случае появление Вигилии было вполне возможным. У него мелькнула мысль, что тогда он мог бы дать приказ схватить Лигию и увезти ее к себе домой, но сразу почувствовал, что этого делать не должен и не сможет.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 чтобы никто не вставал между ним и Лигией. С удивлением он заметил, что с минуты, как Лигия стала на его сторону, ни сама она, ни Крисп не требует от него никаких заверений, словно они твердо верят, что в случае нужды их защитит какая-то сверхъестественная сила. После того, как Вениций побывал в Астриануме и слышал поучения и рассказ апостола, В его голове спуталась и стерлась разница между вещами возможными и невозможными. Поэтому он был недалек от мысли, что появление такой силы вполне допустимо. Но, относясь к делу более трезво, он сам напомнил им о греке и снова потребовал, чтобы к нему привели Хилона. Крисп согласился и решил послать за ним Урса.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 Теперь, по крайней мере, греку не грозило подозрение, что он привел Патриция в ловушку. Кроме того, он подумал, что христиане не убили Венеция потому, что не решились поднять руку на столь могущественного человека. «Значит, Венеция и меня сможет защитить», – подумал он. «Не затем же он вызывает меня, чтобы убить». Немного ободрившись, он спросил. «Добрый человек, скажи, неужели мой добрый друг Венеции не прислал за мной лектики?»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 «Надену лишь более теплый плащ и накину на голову капюшон, а то меня узнают рабы в этой части города и все время будут останавливать нас, чтобы целовать мне руку». Сказав это, он надел другой плащ, а голову закрыл большим гальским капюшоном, боясь, что Урс узнает его, когда они выйдут на освещенную солнцем улицу. «Куда ты ведешь меня?» — спросил он Урса по дороге. «За Тибр». «Я недавно в Риме и никогда не бывал в той стороне, но, вероятно, и там живут люди, почитающие добродетель». Урс был наивен. Он слышал от Вениция, что грек был с ним в Астриануме, а потом видел, как они вместе с Кротоном входили в дом, где жила Лигия. Поэтому он приостановился на мгновение и сказал, «Не лги, старый человек, ибо ты был сегодня с Веницием в Астриануме, а потом у ворот нашего дома». «Ах, так это ваш дом стоит за Тибром? Я ведь недавно в Риме и не знаю, как называются здесь улицы». «Да-да, мой друг, я был у ваших ворот и умолял Венеции во имя добродетели не входить в них. Я был и в Астриануме. Знаешь зачем? Потому что некоторое время тружусь над обращением Венеции и хотел, чтобы он услышал старшего из апостолов. Пусть истина осветит его и твою душу». «Ведь ты христианин, и хочешь, чтобы правда восторжествовала над ложью?» «Да», — покорно ответил Урс. Хиллон окончательно обнаглел. В «Венеции — могущественный человек и друг Цезаря. Он часто слушает еще, что ему нашептывает злой дух. И если волос упадет с головы его, цезаря отомстит всем христианам. Нас охраняет высшая сила». «Правильно, правильно». «Но что вы хотите сделать с Веницием?» — спросил беспокоенный Хилон. «Не знаю. Христос велел быть милосердными. Как ты хорошо сказал. Помни это всегда, иначе будешь жариться в аду, как колбаса на сковороде». Урс вздохнул, а Хилон подумал, что с этим страшным в минуту гнева человеком он мог бы сделать все, что угодно. Желая узнать, что произошло при покушении на Лигию, Он стал допрашивать Урса тоном сурового судьи. «Что вы сделали с Кротоном? Говори правду и не лги!» Урс снова вздохнул. «Об этом скажет тебе Венеций. Значит, ты пронзил его ножом? Или убил палкой?» Я был безоружен. Грек не мог представить себе сверхчеловеческой силы этого варвара. «Пусть Плутон, то есть я хотел сказать, пусть Христос простит тебя!» Некоторое время шли молча. Потом грех сказал, «Я не выдам тебя, но берегись вигилий. Я боюсь Христа, а не вигилий». «И правильно, нет большего греха, чем убийство Я буду молиться за тебя, но не знаю, дойдет ли моя молитва, если ты не поклянешься мне, что никого больше никогда не тронешь пальцем». «Я и так не убивал намеренно», — ответил Урс.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 От страха ему показалось, что Урс поглядывает на него кровожадными глазами. «Малое мне будет утешение в том, убьет ли он меня намеренно или ненамеренно. Во всяком случае, для меня было бы лучше, если бы его разбил Паралич, вместе с ним и всех легийцев. Что соделай о Зевс, если можешь?» Он плотно закутался в свой гальский плащ, повторяя, что боится холода.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 «Он в той же комнате, где и все. У нас только одна комната большая, остальные все маленькие, темные. Туда мы уходим на ночь. Войдем, ты отдохнешь там». Вошли. В комнате был полумрак. Наступил пасмурный зимний вечер, пламя очага слабо боролось с темнотой. Вениций скорее угадал, чем узнал в закутанном человеке Хиллона.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 Он стал пристально смотреть на Хилона и медленно говорить отчетливым голосом, словно хотел, чтобы каждое слово его навсегда врезалось в память грека. «Кротон напал на меня, чтобы убить и ограбить, понимаешь? Тогда я убил его, а эти люди перевязали мне раны, полученные в борьбе». Хилон сразу понял, что Вениций говорит так, придя к какому-то соглашению с христианами, и потому хочет, чтобы ему верили.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 А кому труднее всего стать честным, как неразбойнику? Напасть на своего благодетеля и столь великодушного господина? О, боги!» Вспомнил, что по дороге называл себя христианином и замолчал. Вениций сказал, «Если бы не короткий меч, который был со мной, он убил бы меня». «Я благословляю ту минуту, когда посоветовал тебе захватить оружие». Вениций испытующе посмотрел на грека и спросил, «Что ты делал сегодня?» «Как, разве я не сказал еще, что приносил жертвы за твое здоровье?» «И больше ничего?» «И как раз собирался навестить тебя, когда пришел этот добрый человек и сказал, что ты зовешь меня?» «Вот письмо. Пойди с ним ко мне в дом, найди там вольно отпущенника и вручи ему». «Здесь написано, что я уехал в Беннивент». «Скажи Дэму от себя, что я уехал утром» вызванный спешным письмом от Петрония. И он повторил с ударением. «Уехал в Беневент. Понимаешь?» «Как же уехал-уехал?» «Я простился с тобой рано утром у Копенских ворот, и с минуты твоего отъезда овладела мной такая тоска и печаль, что если бы не твоя щедрость и великодушие, я зачирикал бы и засвистел, как жена Зефа, превратившаяся в соловья от тоски по мужу». Вениций, хотя был болен и привык к суисловию Грека, не мог, однако, удержаться от улыбки. Кроме того, он был доволен, что Хилон сразу понял его. «Хорошо, я припишу, чтобы тебе отерли слезы. Подай светильник». Совершенно успокоившийся Хилон встал, подошел к очагу и снял один из горевших светильников. Капюшон при этом откинулся назад, и свет упал прямо на лицо Грека. Главк встал со скамьи и, быстро подойдя к Греку, спросил, «Не узнаешь меня, Кефас?» И в голосе его было что-то страшное, и все присутствующие невольно задрожали. Хелон поднял светильник и тотчас уронил его на землю. Он согнулся вдвое и начал стонать. «Это не я! Это не я! Сжалься!» Обратившись к присутствующим, Главк сказал,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 «Вот человек, который уговаривал меня убить, Главка!» «Сжальтесь!» — стонал Хилон. «Я вам отдам!» «Господин!» — метнулся он к Веницию. «Господин, спаси меня!» «Тебе я доверился, заступись за меня!» «Письмо твое отнесу, господин, господин!» Вениция равнодушно смотрел на все происходившее, во-первых, потому что ему были известны все проделки Грека, во-вторых, сердце его не знало, что такое жалость. Он сказал, «Заройте его в саду, а письмо отнесет кто-нибудь другой». Эти слова показались Хилону приговором. Он весь трепетал в мощных руках Урса, глаза закатились от слез и боли. «Заклинаю вас вашим богом! Сжальтесь!» – восклицал он. «Я христианин! Мир вам! Я христианин, а если не верите, то окрестите меня еще раз!»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 Если пожалеет о том, то прости. И если он семь раз провинится и семь раз покается, тоже прости». После этого наступила еще большая тишина. Долго стоял главк, закрыв лицо руками. Потом опустил их и сказал «Кефас, пусть Бог простит тебе обиды, я прощаю их во имя Христа». Выпустив плечо грека, Урс добавил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 Хилон упал лицом на землю и начал стонать. «Урбан, во имя Христа!» Урс сказал. «Не бойся. Апостол велел проводить тебя до ворот, чтобы ты не заблудился во мраке. А если у тебя не хватит сил, то и отвезти домой». Хилон поднял голову. «Что ты говоришь? Значит, не убьешь меня?» «Нет, нет. А если я слишком больно схватил тебя за плечо и причинил боль, то прости мне». «Помоги мне подняться», — сказал Хилон. «Не убьешь?» «Да?» «Выведи на улицу. Дальше пойду один». Урс поднял его как перышко, поставил на ноги, а потом провел по длинному коридору на другой двор, а оттуда на улицу. В коридоре Хилон снова повторял в душе «Пропал, пропал». И только когда они очутились на улице, успокоился и сказал «Дальше я пойду один».